Своего отца командира мы видели только по утрам, при отправке. Он обычно уезжал вперед на своем воеводском коне или, наоборот, застревал, приглянувшийся ему деревней, и потом, обгоняя нас, рысил мимо, растянувшийся на версту партии, начальственно на нас покрикивал, недосягаемый для летевших ему вдогонку острот по поводу посадки. Он сидел в седле, воистину, как собака на заборе, и бабих утех. Осведомленные блотари произвели его в лютые бабники, причем уверяли, что благосклонность сельских обольстительниц он приобретает за счет нашего кровного дорожного довольствия. Солдаты, завидев его, начинали усердствовать, но едва он скрывался за деревьями, рвение их ослабевало, и они оставляли нас в покое. Мы прошли Сольвычегодск, потом миновали Яринск. Напоминавшие о старых, старых страницах истории России, заполненных легендами о творимых некогда бесчинствах и насилиях, в вотчинах строгановых царили каторжные порядки, на соляных промыслах гибли обманутые мужики, в век фаворитов всесильные временщики ссылали на вычетду и Ярингу своих соперников. Где-то тут могилы незадачливых Брауншвейгских и Шлезвиг Галштинских пришельцев, на свою беду породнившихся с наследниками русского престола. Слово и дело, тайная канцелярия, бероновщина Шишковский. Россия под знаком произвола. Экая невинная кустарщина, скажем мы, умудренная славным опытом своего столетия. Годы моей юности и учения были заполнены чтением исторических повестей. Темная жуть увеяла от описаний дворцовых соперничеств и интриг, кончавшихся с заточением в казематы крепостей и монастырские башни, от рассказов о допросах со щипцами, дыбой, плахой и колесованием. В начале двадцатого века все это не могло не представляться просвещенному юноше давнишним, навсегда изжитым варварством, Как в его время, так и на памяти отцов в России уже нельзя было никого судить без улик и осудить без доказанной вины. Иначе суд оправдывал. Последовательно и успешно вытравлялись последние пережитки старых нравов, и самые заматерелые у Грюмбурчеева уже не решались воспользоваться своим шатким правом решать дела в административном порядке. Вплоть до 1917 года были... Все основания считать российских подданных огражденными от произвола власти земскими учреждениями, гласностью и независимым судом. Нельзя было безнаказанно посягнуть на их жизнь достоинства и положения, и, несомненно, справедливо исходить именно из этой достигнутой, точнее отвоеванной, степени свободы, безопасности общественной и частной жизни при оценке всего последующего периода развития порядков под большевиками. Пишу об этом потому, что ныне на Западе уж очень громко заявляют о себе знатоки русской истории, основывающие свои выводы на облыжном утверждении о будто существовавшем у нас до революции произволе и беззаконии, возведенном в государственную политику. Дело не только в том, что жестокие расправы с целыми народами, сословиями и группами жителей превзошли по размаху кровавые тризны Ивана Грозного, казни стрельцов, или подавление восстаний, превзошли все, что когда-либо вытерпели русские от своих правителей, но и в утвердившемся в стране бесправии, вставшем для советских граждан нормой и законом непризнании их прав, достоинства и независимости. Вряд ли вид старых добротных деревянных домов Яринска, говоривший о прочных устоях и обособленности,